Глава двадцать Прирожденные убийцы. «Ничто так не молодит, как потеря паспорта», Дон Аминада. «Что за полицейский триллер без отрядов специального назначения, способных справиться с самыми опасными преступниками и террористами?» Так что, поговорив о гуморальном иммунитете и его тесных связях с врожденным иммунитетом, переключимся на лимфоциты, которые могут уничтожать зараженные клетки напрямую, не прибегая к помощи фагоцитов. Точнее, почти не прибегаем, поскольку в иммунной системе человека все, так или иначе, связано со всем, и мы в этом еще не раз убедимся. В нашем организме два основных типа клеток убить. И хотя они используют сходные механизмы уничтожения зараженных клеток, один тип, естественные киллеры, относится к врожденному иммунитету, а другой, Т-киллеры, к приобретенному. Давайте разбираться, как же так получилось. И естественные киллеры и Т-киллеры производят циталитические гранулы по происхождению, сходные с лизосомами обычных неиммунных клеток. Эти гранулы содержат сложный коктейль белков, главными из которых являются перфорин и гранзимы. Перфорин — это структурный аналог одного из компонентов системы комплимента, о которой подробнее рассказывалось в главе «Еще кое-что об антителах». Соединяясь друг с другом, молекулы этого белка формируют поры в мембране клетки-мишени. Гранзимы — это сериновые протеазы. Выделяют несколько их разновидностей — А, В и С проникая в клетку мишень через перфориновые поры гранзимы запускают ее апоптоз таким образом клетки киллеры строго говоря не убивают а скорее доводят до самоубийства раковые клетки и клетки зараженные вирусом столкнувшись с зараженной клеткой оба этих типа лимфоцитов как бы наползают на будущую жертву вместе контакта образуется специальная структура иммунологический синапс в который впрыскиваются гранулы и таким образом воздействие оказывается точным и точечным. Клетки-киллеры, подобно спецагентам из голливудских триллеров, работают прицельно, стараясь избегать случайных жертв среди мирного населения. В итоге соседние здоровые клетки не повреждаются. После киллеров на место криминальных разборок приходят макрофаги и зачищают территорию от бренных останков жертв. Сами лимфоциты этого делать не могут, так что помощь со стороны врожденного иммунитета им все-таки нужна. Но если обе линии лимфоцитов действуют сходным образом, то зачем их вообще разделять, да еще и относить к разным ветвям иммунитета? Вспомним о главных задачах, которые решает иммунитет распознать, провзаимодействовать, уничтожить. Естественные киллеры и Т-лимфоциты имеют одинаковые системы уничтожения больных клеток, но используют два разных и при этом взаимодополняющих принципа распознавания чужаков. На поверхности Т-киллеров находятся Т-клеточные рецепторы, способные распознавать фрагменты чужеродных белков-антигенов в составе комплексов MHC, нашего иммунного паспорта. Так же, как и в случае б клеток каждый Т-лимфоцит производит один определенный тип ТСР, чувствительный к одному или, во всяком случае, небольшому числу антигенов. Когда Т-киллер распознает чужеродный пептид на поверхности клетки, он активируется, выбрасывает литические гранулы и убивает больную клетку. Пока все просто и понятно. Но есть проблема. Вирусы и раковые клетки стремятся обойти эту охранную систему. Одним из возможных способов сделать это является потеря MHC mhc loss. Когда вирус или раковая клетка тем или иным способом нарушают презентацию антигена в составе MHC, они становятся невидимыми для Т-киллеров. Нет антигена — нет проблемы. Многие вирусы и злокачественные опухоли используют этот способ, чтобы обойти иммунную защиту нашего организма. Только прошу вас, не понимаете слово «используют» слишком уж буквально. Разумеется, частицы вируса или опухолевые клетки не собирают симпозиумы, чтобы в теплой дружеской обстановке обсудить наиболее эффективные способы улизнуть от иммунитета. Просто те из них, которые в результате случайных мутаций теряют способность выставлять антигены на поверхности, увеличивают свои шансы на выживание и размножение в полном соответствии с эволюционной теорией. К сожалению, наша речь плохо приспособлена для передачи вероятностной логики отбора, поэтому ученым приходится прибегать к заведомо неточным метафорам при попытке объяснить эволюционные изменения, происходящие в биологических объектах. Вирусы эволюционируют стремительно, и нетрудно представить, как быстро многие из них обзавелись бы столь полезным качеством. В этом случае миру позвоночных не поздоровилось бы, к счастью, Кроме Т-клеток, в нашем организме присутствуют естественные киллеры. Хотя клеток этого типа в нашей крови всего около 10%, они играют очень важную роль. Естественные киллеры не несут на своей поверхности антиген, распознающие рецепторы, как Т- и Б-лимфоциты, поэтому их относят к клеткам врожденного иммунитета. Зато они способны видеть клетки, на поверхности которых отсутствуют молекулы MHC, и уничтожать их. Выживаемость клеток убийц зависит от цитокина IL-15, который в большом количестве производится в организме в острую фазу воспаления. Если его нет, киллеры быстро погибают. Помните сравнение Т-клеточного иммунитета с полицейским, который проверяет паспорта у жителей городка, чтобы опознать убийцу по следу пули на документе. Представим, что это не живой полицейский, способный сопоставлять разные типы информации, а туповатое устройство, сканирующее документы и подающее сигнал, если в паспорте что-то не так. Что произойдет, если такая система встретит человека вообще без паспорта? Она зависнет, так как в ее программе просто отсутствуют инструкции на этот счет. Именно в таких случаях на помощь Т-клеткам приходит система естественных киллеров она действует еще более прямолинейно, так как просто отсеивает, точнее, отстреливает. Всех беспаспортных, не выясняя, выкинул гражданин паспорт, умышленно или же просто потерял. Действуя вместе, обе эти системы практически полностью обезвреживают, уничтожают преступника. Хотя, к сожалению, от действий естественных киллеров могут пострадать и несколько вполне законопослушных, но рассеянных граждан. Конечно, такое жестокое описание полицейской операции отдает уже не столько детективам, сколько мрачной антиутопией вроде «Облачного атласа» Дэвида Митчелла, где мир настолько перенаселен, что человека могут пустить в расход буквально по любому поводу. Что ж, из песни слова не выкинешь. Наш иммунитет действительно избыточно жесток. Для него не существует подозреваемых, только правые и виноватые. Но именно эта шокирующая бескомпромиссность на клеточном уровне обеспечивает человеческому телу прочность и долголетие. Клетки-киллеры позволяют нам ближе познакомиться с одним типом молекулярных взаимодействий, играющих важную роль в регуляции иммунного ответа. Если раньше, говоря о легандах, мы имели в виду растворимые молекулы, которые свободно перемещаются между клетками, то сейчас настало время уточнить это определение. Леганды бывают не только растворимыми, но и мембранными. Сигнал, посланный с помощью цитокина, похож на мяч, летящий через стадион. Любой игрок, клетка с соответствующим рецептором, может его перехватить. Это не всегда хорошо. Иногда требуется большая точность. Послание должно быть передано из рук в руки. В таком случае часто в роли леганда выступает сидящая на мембране одной клетки специальная молекула, которая связывается с рецептором, сидящим на поверхности другой клетки. Получается что-то вроде молекулярного рукопожатия, в ходе которого клетки обмениваются особенно важными сигналами. Информация о том, является каждая конкретная клетка своей или чужой, передается именно так. Т-киллеры и естественные киллеры буквально сканируют Ощупывают каждую встреченную клетку, чтобы понять, не преступник ли это. Для Т-клеточного рецептора в роли леганда выступают мембранные комплексы MHC с пептидами, своими или чужими. А вот система распознавания отсутствия MHC у естественных киллеров устроена куда как более интересно. На поверхности естественных киллеров присутствуют две группы рецепторов, распознающих соответствующие лиганды активирующие и ингибирующие. Активирующие рецепторы запускают в освобождение литических гранул и уничтожение зараженных клеток, а ингибирующие блокируют этот процесс. Так вот, рецепторы, распознающие MHC, являются ингибирующими рецепторами естественных киллеров. В отличие от изначально мирного Т-лимфоцита, который приходит в ярость, лишь обнаружив в MHC комплексе неправильный пептид, естественный киллер по умолчанию готов убить любую встреченную клетку. Он похож на страдающего паранойей суперагента, которому всюду мерещатся враги. Предъявляя естественному киллеру MHC, клетка словно машет белым флагом, подает сигнал «Я свой» и тем самым его успокаивает. Если же на поверхности клетки белки MHC отсутствуют, то ее немедленно атакуют. Как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Да, если бы иммунология была фильмом, то из-за обилия сцен насилия она, вне всякого сомнения, получила бы возрастной рейтинг 18+. Ведь, как мы уже знаем, наши защитные системы Пленных не берут и предпочитают окончательное решение вопроса всякому другому. Поэтому идеальным режиссером для фильма о похождениях клеток киллеров мне видится Квентин Тарантино. В триллерах Дэвида Финчера, конечно, тоже хватает крови и трупов, но все таки нет того размаха, с которым наш иммунитет берется разбираться с чужими. Так что Тарантино и только Тарантино. Запомните эту систему сдержек и противовесов, активирующих и ингибирующих рецепторов на поверхности одной и той же клетки. Позже мы увидим, что похожие взаимодействия играют важную роль в тонкой настройке активности Т-клеток.